«Так ты, государь, не пожалей наградить слугу твоего». «А чего бы тебе хотелось, Федя?» — спросил Иоанн, принимая вид добродушия. «Да пожалуй меня хоть окольничем, чтобы люди-то не корили». Иоанн посмотрел на него пристально. «А чем мне серебряного пожаловать?» — спросил он неожиданно. «Опальника-то твоего», — сказал Басманов, скрывая свое смущение под свойственным ему бесстыдством. «Да чем же, коли Ведь он ушел из тюрьмы, да со своими станичниками чуть дело не испортил. Кабы не переполошил он татар, мы бы всех, как перепелов, накрыли». «Полно, так ли?» «А я так думаю, что татары тебя в тарака ввязали бы. Как в тот раз, помнишь? Ведь тебе уже не впервой дело знакомое». «Знакомое дело за тебя горе терпеть», — продолжал Басманов дерзко. А вот это незнакомое, чтоб спасибо услышать. Небось, тебе и Годунов, и Малюта, и вяземские не по-моему служат. А наград ты для них не жалеешь? И подлинно, не по-твоему. Где им плясать, супротив тебя? Надежа государь, ответил Басманов, теряя терпение. Кали не люб я тебе, отпусти меня совсем. Басманов надеялся, что Иоанн удержит его но отсутствие из слободы вместо того чтобы оживить к нему любовь иоанна охладило ее еще более он успел от него отвыкнуть а другие любимцы особенно малюта оскорблной высокомерием басманова воспользовались этим временем чтобы отвратить от него сердце иоанна расчет басманова оказался неверен заметно было что царь забавляется его досадой так и быть сказал он с притворной горестью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 то по ночам ездит в лес, на мельницу. Колдовать. А зачем ему колдовать, коли не для того, чтобы извести твою царскую милость? — Да тебе-то от чего оно ведомо? — спросил царь, пронзая Басманова, испытующий моком. На этот раз Басманов несколько струсил. — Ведь я, государь, вчера только услышал от его же холопий сказал он поспешно. — Кабы услышал прежде, так тогда и доложил бы твоей милости. Царь задумался. «Вступай», — сказал он после краткого молчания, — «я это дело разберу. А из слободы погоди уезжать до моего приказа». Басманов ушел, довольный, что успел заронить во мнительном сердце царя подозрения на одного из своих соперников, но сильно озабоченный холодностью государя. Вскоре царь вышел из опочивальни в приемную палату, сел на кресло и, окруженный опричниками, стал выслушивать поочередно земских бояр приехавших от Москвы и от других городов с докладами. Отдав каждому приказание, поговорив со многими обстоятельно о нуждах государства, о сношениях с иностранными державами и о мерах к предупреждению дальнейшего вторжения татар, Иоанн спросил, нет ли еще кого просящего приема. «Боярин дружина Андреевич Морозов, — отвечал один стольник, — бьет челом твоей царской милости, просит, чтобы допустил ты его пред твои светлые очи». «Морозов — Морозов? — сказал Иоанн. — Да разве он не сгорел на пожаре? Живуч, старый пес. — Что ж, я снял с него опалу, пусть войдет. Стольник вышел. Вскоре толпа царедворцев раздвинулась, и дружина Андреевич, поддерживаемый двумя знакомцами, подошел к царю и опустился перед ним на колени. Внимание всех обратилось на старого боярина. Лицо его было бледно, да много поубавилось На лбу виден был шрам, нанесенный саблею Вяземского, но впалые очи являли прежнюю силу воли, а на сдвинутых бровях лежал по-прежнему отпечаток непреклонного упрямства. Вопреки обычаю двора, одежда его была смирная. Иоанн смотрел на Морозова, не говоря ни слова. Кто умел читать в царском взоре, тот прочел бы в нем теперь скрытую ненависть и удовольствие видеть врага своего униженным. Но поверхностному наблюдателю выражение Иоанна могло показаться благосклонным. — Дружина, андреевич сказал он важно, но ласково, — я снял с тебя опалу. Зачем ты в смирной одежде? — Государь, — отвечал Морозов, продолжая стоять на коленях, — не пригоже тому рядиться в парчу, у кого дом сожгли твои опричники и насильно жену увезли. — Государь, — продолжал он твердым голосом, — Бью тебе челом в обиде моей наоружничего твоего, Афоньку Вяземского. — Встань, — сказал царь, — и расскажи дело по ряду. Коли кто из моих обидел тебя, не спущу я ему. Будь он хотя самый близкий ко мне человек. — Государь, — продолжал Морозов, не вставая, — вели позвать Афоньку. Пусть при мне даст ответ твоей милости. — Что ж, — сказал царь, как бы немного подумав, — просьба твоя дельная. Ответчик должен ведать, что говорит истец. — Позвать Вяземского. — А вы, — продолжал он, обращаясь к знакомцам, отошедшим на почтительное расстояние, — подымите своего боярина, посадите его на скамью. Пусть подождет ответчика. Со времени нападения на дом Морозова прошло более двух месяцев. Вяземский успел оправиться от ран. Он жил по-прежнему в Слободе, но не ведая ничего об участи Елены, которую ни один из его рассыльных не мог отыскать. Он был еще пасмурнее, чем прежде. Редко являлся ко двору, отговариваясь слабостью, не участвовал в пирах, и многим казалось, что в приемах его есть признаки помешательства. Иоанну не нравилось удаление его от общих молитв и общего веселья. Но он, зная о неудачном похищении боярыни, приписывал поведение Вяземского мучением любви, и был к нему снисходителен. Лишь после разговора с Басмановым поведение это стало казаться ему неясным. Жалоба Морозова представляла удобный случай выведать многое через очную ставку. И вот почему он принял Морозова лучше, чем ожидали царедворцы. Вскоре явился Вяземский. Наружность его также значительно изменилась. Он как будто постарел несколькими годами. Черты лица сделались резче, и жизнь, казалось, сосредоточилась в огненных и беспокойных глазах его. «Подойди сюда, Афоня», — сказал царь. «Подойди и ты, дружина». «Говори, в чем твое челобитье?» «Говори прямо, рассказывай все, как было». Дружина Андреевич приблизился к царю. Стоя рядом с Вяземским, но не удостоивая его взгляда, он подробно изложил все обстоятельства нападения. «Так ли было дело?» — спросил царь, обращаясь к Вяземскому. — Так, — сказал Вяземский, удивленный вопросом Иоанна, которому давно все было известно. Лицо Ивана Васильевича омрачилось. — Как отчаялся ты на это! — сказал он, устремив на Вяземского строгий взор. — Разве я дозволяю разбойничать моим опричникам? — Ты знаешь, государь, — ответил Вяземский, еще более удивленный, — что дом разграблен не по моему указу. А что я увез боярню, на то было у меня твое дозволение». «Мое дозволение?» — произнес царь, медленно выговаривая каждое слово. «Когда я дозволял тебе?» Тут Вяземский заметил, что напрасно хотел опереться на намек Ивана Васильевича, сделанный ему иносказательно во время пира. Намек, вследствие которого он почел себя вправе увести Елену силою. Не отгадывая еще цели, с какой царь отказывался от своих поощрений, он понял, однако, что надо бы изменить образ своей защиты. ни из трусости и не для сохранения своей жизни, которая при переменчивом нраве царя могла быть в опасности, решился Вяземский оправдаться. Он не потерял еще надежды добыть Елену, и все средства казались ему годными. «Государь», — сказал он, — «я виноват перед тобой». Ты не дозволял мне увести бояриню. Вот как было дело. Послал ты меня к Москве снять опалу с боярина Морозова. А он, ты знаешь, издавна держит на меня вражду. За то, что еще до свадьбы спознался я с женою его. Как прибыл я к нему в дом, он и порешил вместе с Никитой Серебряным извести меня. После стола они с холопями напали на нас предательским обычаем. Мы же дали отпор. А бояриня это Морозова ведая мужнину злобу, побоялась остаться у него в доме и упросила меня взять ее с собою. Уехала она от него вольную волею, а когда я в лесу обеспамятовал от ран, так и досель не знаю, куда она девалась. Должно быть, нашел ее боярин и держит где-нибудь в заперти, а может быть, и сосвету сжил ее. Не ему, продолжал Вяземский, бросив ревнивый взор на Морозова, не ему искать на мне бесчестия. Я сам, государь, бью челом твоей милости на Морозова, что напал он на меня в доме своем вместе с Никитой Серебряным. Царь не ожидал такого оборота. Клевета Вяземского была очевидна, но в расчет Иоанна не вошло ее обнаружить. Морозов в первый раз взглянул на врага своего. — Лжешь ты, окаянный пес! — сказал он, окидывая его презрительно с ног до головы. — Каждое твое слово есть негодная ложь а я в своей правде готов крест целовать. Государь, вели ему окаянному выдать мне жену мою, с которую повенчан я по закону христианскому». Иоанн посмотрел на Вяземского. «Что скажешь ты на это?» — спросил он, сохраняя хладнокровную наружность судьи. «Я уже говорил тебе, государь, что увез бояриню по ее же упросу, а когда я на дороге истек кровью, колопи мои нашли меня в лесу без памяти». Не было при мне ни коня моего, ни боярыни. Перенесли меня на мельницу, к знахарю. Он-то и зашептал кровь. Более ничего не знаю». Вяземский не думал, что, упоминая о мельнице, он усилит в Иоанне зародившееся подозрение и придаст вероятие наговору Басманова. Но Иоанн не показал вида, что обращает внимание на это обстоятельство, а только записал его в памяти, чтобы воспользоваться им при случае. До поры до времени затаил свои мысли под личиною беспристрастия. — Ты слышал? — сказал он Вяземскому. — Боярин-дружина готов в своих речах крест целовать. — Как очистишься перед ним? — Боярин волен говорить, — ответил Вяземский, решившийся во что бы то ни стало вести свою защиту до конца. — Он волен клепать на меня, а я ищу на нем моего увечья, и сам буду в правде моей крест целовать. По собранию пробежал ропот. Все опричники знали, как совершилось нападение. И сколь не закоренели они в злодействе, но не всякий из них решился бы присягнуть ложно. Сам Иоанн изумился дерзости Вяземского, но в тот же миг он понял, что может через нее погубить ненавистного Морозова и сохранить притом вид строгого правосудия. «Братья», — сказал он, обращаясь к собранию, — свидетельствуюсь вами, что я хотел узнать истину. Не в обычае моем судить, не услышав оправдания. Но в одном и том же деле две стороны не могут крест целовать. Один из противников солживит свою присягу. «Я же, яко добрый пастырь, баронящий овцы моя, никого не хочу допустить до погубления души. Пусть Морозов и Вяземский судятся судом Божиим». От сего числа через десять дён назначаю им поле, здесь, в Слободе, на Красной площади. Пусть явятся со своими стряпчами и поручниками. Кому Бог даст одоление, тот будет чистый передо мною. А кто не вынесет боя, тот, хотя бы и жив остался, тут же примет казнь от рук палача. Решение Иоанна произвело в собрании сильное впечатление. Во мнении многих оно равнялось для Морозова смертному приговору. Нельзя было думать, чтобы престарелый боярин устоял против молодого и сильного Вяземского. Все ожидали, что он откажется от поединка или, по крайней мере, попросит позволения поставить вместо себя наемного бойца. Но Морозов поклонился царю и сказал спокойным голосом «Государь, пусть будет по-твоему». Я старый хвор давно не надевал служилой брони, но в Божьем суде не сила берет, а правое дело. Уповаю на помощь Господа, что не оставит он меня в правом деле моем, покажет пред Твоей милостью и пред всеми людьми неправду врага моего». Услыша царский приговор, Вяземский было обрадовался, и очи его уже запылали надеждой, но уверенность Морозова немного смутила его. Он вспомнил, что по общепринятому понятию в судном поединке Бог неминуемо дарует победу правой стороне и невольно усумнился в своем успехе. Однако, подавив минутное смущение, он также поклонился царю и произнес «Да будет по-твоему, государь!» «Ступайте, — сказал Иоанн, — ищите себе поручников, а через десять днем с восходом солнца будьте оба на Красной площади». «И горе тому, кто не выдержит боя!» Бросив на обоих глубокий необъяснимый взор, царь встал и удалился во внутренние покои. А Морозов вышел из палаты полный достоинства в сопровождении своих знакомцев, не глядя на окружающих его опричников.